Дат я фа Во времена правления Шаха Аббаса Великого в одной маленькой черной тетради поселился бездомный дьявол. По легенде он проник в тетрадь через букву шин, с которой начинается слово шайтан. Судя по всему, дьявол не собирался делать ничего плохого. Вместо того, чтобы творить зло, он начал обустраивать книжку и буквы в ней как свое новое жилье. Он навел там порядок, разгладил ровно слова, сдвинул согласные-гласные, так чтобы они выглядели красиво. Правильно расставил огласовки, чтобы они не путались среди букв и точек. Шайтан исправил некоторые грамматические ошибки, перетащил слова на новое место так, чтобы не исказить смысл фразы, но чтобы она звучала красиво. Пока Шайтан делал столь кропотливую работу, он напевал себе под нос единственную песню, которую знал – это была колыбельная. После того, как он появился среди листов черной тетради, в ней воцарились мир и спокойствие. Слова в ней больше не спорили между собой, а точки огласовки знали свое место и больше никуда не перебегали. С того дня, а точнее ночи, когда в маленькой черной книжке для записи поселился Шайтан, она стала расти – В ней появились новые страницы, исписанные разными почерками. Вскоре маленькая черная тетрадь выросла в большую, толстую, важную книгу. Однако этого было мало, потому что черную книгу с шайтана внутри никто не раскрывал и не читал. Она опылилась в дальнем углу тебридской медресса, и даже Мула совершенно не знала ее существований. Надо сказать, что ночь, когда бездомный дьявол поселился среди букв, была безлунной, поэтому по ошибке он залез не в книжную лавку, а в медресы. Выходило, что он зря старался, наряжая книгу изнутри. Она никому не была нужна. Дьяволу нужно было срочно спасать положение и сделать так, чтобы книгу хоть кто-то купил и прочел. Однажды ночью, на этот раз в полнолуние в месяц Шахривар, он выкрал черную книгу вместе с самим собой из медреса и спрятал ее на Тебрисском базаре в укромном месте. На следующий день шайтан принял образ человека, оделся во все черное, как на траур, открыл лавку письменных принадлежностей на том же базаре и начал торговать. Так дьявол получил новую профессию торговца каламами, тушью, бумагой, перьями и пеналами. Он перестал быть бездомным, Так как жил в маленькой коморке в своей желавке на отебрийском базаре. Шло время, месяцы года сменялись от месяца фарфардин до месяца исфанд, И вместе с месяцами шла торговля. От этого шайтану стало немного грустно, потому что ему не хватало чего-то более важного для него. Но он каждое утро надевал на широкое мясистое лицо улыбку и открывал свой магазинчик. Однажды, в один солнечный день, он понял причину своей грусти дьявол стал обычным человеком простым торговцем где же то зло которое я могу совершать кого же мне сбить с истинного пути ведь я так скоро стану обычным торгашом забуду свое искусство и страшно подумать стану ходить в мечеть на джума намаз думал он но вскоре ему представился случай вновь стать самим собой однажды в пятницу Как раз после джума-намаза к нему зашел странствующий лысый джин в облике человека. Такой же бездомный служитель зла, который все время притворялся человеком. «Приветствую тебя, хозяин этой лавки», — сказал джин. «Приветствую тебя, путник. Зайди, присядь. Чем тебя угостить? Может, принести тебе чаю с кардамоном и лучшими сладостями? Может, принести немного... «Соли или золы?» — спросил дьявол, давая понять, что понял, кто перед ним. «Нет нужды ни в соли, ни в зале улыбаясь, ответил джин. «Я по запаху нашел твою лавку и решил наведаться к тебе. Я всего лишь странствующий див, переменивший веру и ставший низшим чином сонма джинов. А ведь когда-то, еще до завоевания ирана мусульманами, к нам, к дивам, относились по-другому». — Нас хотя бы уважали. Правда, вас, дьяволов, ненавидели уже в те древние времена. — Ты пришел ко мне, чтобы рассказать, как нас ненавидели при древних царях и как ненавидят сейчас и нас, и вас? — ехидно спросил шайтан. — Я не любитель древности и разных историй. — Нет. — улыбаясь и, словно не замечая колких слов, ответил Джин. Я всего лишь еще одного человека, который примет меня к себе в ученики. Ты знаешь, я решил сменить работу. Хочу заняться наукой почерка, а не мелкими пакостями. Кто же сбил тебя с пути? Ты забыл, кто ты такой?» Продолжал ехидничать шайтан. Джин грустно взглянул на большого, как бык шайтана, и покачал головой. Лысый дух был маленького роста, худой, с морщинистым, как у старика, лицом. Сзади его можно было принять за ребенка. Единственное, что выделялось в его облике, это красное от воспаления глаза. — Большие беды грядут в будущем, — тихо произнес он, как будто обращаясь к самому себе. — Ни вам, ни нам не дано знать будущее. Даже ангелам это не дано. Как же тогда ты можешь говорить о том, что предстоит? — Ты прав. Нам, джиннам, не позволено видеть будущее но это позволено людям, с улыбкой ответил Джин. Но я сюда пришел не для того, чтобы рассказывать тебе о гадалках и их предсказаниях. Я всего лишь странствующий дух. У меня нет дома, и мне приходится все время проводить в пути. Я живу давно, и когда Ираном правили другие цари, у меня было все. Я был богат и жил среди людей. Но потом пришли арабы и все разрушили» разрушили наше царство, нашу древнюю веру, мой дом. Тогда же они низвели нас, духов защитников, в сон джинов, побиваемых камнями. Прошли годы, десятилетия, столетия, я отяготился тем, что произошло. А потом я уверовал. Понимаешь, я покорился и уверовал. Но я по-прежнему остаюсь джином, хоть и верующим в Аллаха». Я не имею права молиться, прикасаться к Корану. Мой удел – пыль дорог и красные от болезни глаза. Единственное, что мне дозволено, – это буквы и почерк. Так я хотя бы издалека могу приблизиться к своей новой вере. Мы, низшие духи, тоже имеем право на любовь и милосердие Бога. Он не отворачивается от своих созданий. Нас прокляли люди, нас и вас. Нас прокляли пророки». Но даже мы имеем право уверовать и получить прощение, все более разгорячался Джин. Так зачем же ты пришел ко мне, джин-странник? Я в Аллаха верю, но не перестаю оставаться тем, кто я есть. Я пришел к тебе, потому что хочу купить книги, учебники, письменные принадлежности и большую тетрадь. Большую тетрадь, чтобы записывать в ней все то, что я увижу, успокаиваясь, ответил Джин. Я собираюсь совершить большое путешествие, обойти снова весь Иран, чтобы найти того человека или не человека, который направит мою правую руку, научит меня, покажет мне науку почерка, Ильм ульхат. Я буду искать этого человека, и не успокоюсь, пока не найду. Единственное успокоение я нахожу, когда записываю слова совершенными буквами, дарованными нам Господом миров. Мне нужна тетрадь, калам, тушь и нож для чистки калама. Ты продашь мне все это? Ты хочешь купить весь набор для каллиграфии? Усмехнулся дьявол. Ты не поверишь, мой огненный товарищ, но именно так. У меня прекрасный почерк. Я хочу изучать науку почерка, чтобы красиво писать. Так я хотя бы буду молиться Богу. Последнюю фразу Джин произнес очень тихо, едва шевеля губами но шайтан его услышал. «Хорошо, я продам тебе все, что пожелаешь. Назову самую низкую цену, но с одним условием. Ты назовешь мне свое имя, чтобы мне потом легче было узнать тебя», ответил дьявол и щелкнул зубами. «А зачем тебе мое имя?» – удивился Джин. «Я знаю. Я даже уверен в том, что мы с тобой еще встретимся. Через много-много лет». И я хочу вспомнить, как тебя зовут, мой дорогой друг. Я шайтан. Я сбиваю с истинного пути людей. А ты – уверовавший джин, который хочет приблизиться к небесам. Тебя я тоже хочу сбить с истинного пути. Как видишь, я предельно откровенен с тобой, мой огненный сотоварищ. Считай, что мы заключили с тобой пари. Ты будешь искать путь к Аллаху, а я буду поджидать тебя на этом пути, чтобы сбить с него». Джин снова грустно посмотрел на шайтана и согласился. «У меня старое персидское имя. Я даже не менял его ни разу за все эти столетия. Среди людей меня зовут Хосров, как Шахиншаха», — ответил Джин. «Ты, наверное, очень этим гордишься». «Да, я этим горжусь», — ответил Джин и отвернулся. «Не всем джинам позволено иметь человеческие имена». Пока Шайтан высчитывал сдачу и упаковывал купленные джином принадлежности, тот незаметно стащил у него толстую черную книгу. Ту самую книгу, в которой дьявол поселился, прежде чем открыть лавку и стать торговцем. Джин сделал это словно против своего желания, как будто у него было две левые руки. Это мелкое воровство не скрылось от глаз Шайтана, но он с трудом сдержал торжествующую улыбку. Мы еще встретимся, друг мой сказал он, когда Джин уже вышел из его лавки и не мог слышать слов дьявола. «Я и не таких сбивал с истинного пути, ведь наша встреча не случайна».